Глава ш е с т н а д ц а т а Переломный момент. Персифона позвонила Элишке, чтобы справиться о Лексе, направляясь на работу следующим утром. По правде говоря, она теперь избегала д ж е й с е н а из-за тех полных ненависти слов после операции Лекса и его комментариев об Аиде. Ей было достаточно сложно примириться с тем, что Аид не мог ей помочь, и что еще хуже — что Джейсон усомнился в их любви. Голос матери Лексы по телефону звучал изнуренно. Она сообщила, что жизненные показатели не изменились. Все это было подобно ночному кошмару. Вот только чем дольше он длился, тем чаще п е р с е ф о н а задумывалась о том, что ей, возможно, придется жить без Лексы. После вчерашней ночи это почему-то казалось ей еще более вероятным. «Доброе утро, Персифона!» — произнесла Елена, когда она вышла из лифта. Жизнерадостное выражение ее лица тут же исчезло. «Все в порядке?» Ее вопрос вдруг заставил п е р с е ф о н у вспылить. «Нет!» — огрызнулась богиня. Ее незамедлительно захлестнуло чувство вины, когда она направилась к своему столу. Ей придется позже извиниться перед Еленой, а сейчас нужно было просто успокоиться. Она едва успела сложить вещи, как д и м е т р и й вышел из своего кабинета. «Персифона, есть минутка?» Ее гнев снова выплеснулся на поверхность, самопроизвольный и немотивированный. Ей следовало ответить «нет», попросить дать ей время, но вместо этого она последовала за своим начальником. «У меня хорошие новости», — произнес д и м е т р и й усаживаясь в кресло за своим столом. Персифона знала, что он собирается ей сказать, но молча ждала, глядя на него с большим безразличием, чем когда-либо еще. Впервые с тех пор, как он выдвинул ей ультиматум, она поняла, как сильно это на нее повлияло. Келл решил больше не настаивать на эксклюзивном интервью. Она никак не отреагировала, и Диметрий нахмурился. «Что опять не так? Я думал, ты будешь рада». «Вы ошиблись», — ответила она. «Урон уже нанесен». н п е р с е ф о н а Ее взбесило то, как начальник произнес ее имя, словно считал ее неразумной. «Не делай этого», — взмолился Диметрий. «Не делать чего? Не указывать вам на весь этот абсурд?» «Если бы это был абсурд, ты бы ушла, когда мне пришлось выставить тебе ультиматум». «Сколько бы ты н и притворялась, что тебе не нужна эта работа, я знаю, что это не так, потому что это единственное, что отделяет тебя от Аида». Она отшатнулась. Эти слова ее задели. Димитрий вздохнул, и его раздражение стало явно ощутимым. «Прости, мне не стоило этого говорить». «Почему?» — она горько рассмеялась. «Это же правда». потому что даже если сейчас это правда, это не значит, что так будет всегда. Если кто-то и может сделать себе имя в нашем деле, то это ты, Персифона». «Лесть вас никуда не приведет, Диметрий», он ответил безрадостным смехом. «Смогу ли я когда-нибудь заслужить твое прощение?» «Прощение? Да. Доверия? Нет». «Полагаю, я это заслужил». Диметрий опустил глаза на свои руки, нервно переплел пальцы. «Ты ведь знаешь, я сделал это потому, что у меня не было выбора. Я уверена, что у вас был выбор, как и у меня». Он кивнул, но взгляд его был направлен в пустоту, словно он вспоминал о чем-то, что случилось давным-давно. Спустя мгновение он снова заговорил. «Кэл н и аид, но у него есть власть. Я...» Он умолк, чтобы прокашляться. Я обращался за его помощью. До нее вдруг дошло. Диметрий знал, что к е л был одним из маги. «Какой именно?» «Любовное зелье». Персифона нахмурилась. «Я не понимаю». Диметрий приподнял брови, а потом встретился с п е р с е ф о н о й взглядом. «В колледже я познакомился с парнем по имени Лука. Он стал моим лучшим другом, и я в него влюбился однажды я решился признаться ему в своих чувствах. они оказались невзаимны, но я не мог представить себе жизнь без него. и вы дали ему любовное зелье? ее ошарашило то, что диметрий прибегнул к таким мерам. любовные зелья были серьезным бизнесом, их приготовление и продажу запретили не просто так, они лишали людей. «Выбора». «Я этим не горжусь», — признался Диметрий. «Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы его отпустил». «Вы должны разорвать эту связь», — ответила Персифона. Диметрий распахнул глаза. Он явно не ожидал от нее этих слов. «Разорвать? Или сказать ему, что вы сделали?» — настаивала п е р с е ф о н а «Диметрий, вы поступили неправильно». «Я говорю это тебе не для того, чтобы ты учила меня, как с этим справиться», — он покраснел. «Я рассказал тебе, чтобы ты поняла, почему я давил на тебя». «Я понимаю, но, Диметрий, если вы и правда любили...» «Хватит», — перебил Диметрий, и п е р с е ф о н а закрыла рот. Он сделал глубокий вдох. «Этот разговор окончен». «Диметрий...» «Если я услышу, как кто-то шепчется о том, что я тебе рассказал, Персифона, я тебя уволю, обещаю!» п е р с е ф о н а поджала губы и встала, потрясенная. Уже выходя из кабинета, она остановилась, чтобы сказать, «Вы ничем не лучше Аполлона». Димитрий рассмеялся, холодно и безрадостно. «Кажется, меня в первый раз сравнивают с Богом». «Это не комплимент», — ответила п е р с е ф о н а Она знала, что указывать на это не было необходимости. Диметрий отлично понял смысл её сравнения. Аполлон и Диметрий, по сути, принимали одинаковое р е ш е н и я в том, что касалось людей, которых, как они считали, они любили. Но для самих этих людей итог был печальным. Она вышла из кабинета Диметрия и взяла свои вещи. «О, Персифона?» окликнула ее Елена, когда богиня прошла мимо ее стойки к лифту. Она не остановилась. «Персифона?» Елена подошла к ней. «Что, Елена?» — рявкнула она. «Вы? Пожалуйста, не спрашивай меня, в порядке ли я». Елена сжала губы, а потом, поколебавшись, с трудом выговорила. «Эм, это пришло для вас». Она протянула п е р с е ф о н е белый конверт. «Кто?» — хотела было спросить п е р с е ф о н а но Елена уже развернулась и направилась обратно к своему столу. п е р с е ф о н а вздохнула. Она не могла винить девушку за то, что та практически сбежала от нее. Теперь у нее уже было две причины извиняться. Но ей придется сделать это позже, потому что сейчас ей очень хотелось уйти. Она шагнула в лифт и открыла конверт. Внутри было написанное от руки письмо. «Дрожайшие п е р с е ф о н а Я вижу, тебе не понравилась, Роза. Может, будущие подарки покажутся тебе более приемлемыми. Твой обожатель». п е р с е ф о н а впервые вспомнила о Розе, которая оказалась у нее на столе несколько дней назад. Роза все еще лежала там, увядшая и забытая после происшествия с л е к с е й Тогда она решила, что ее прислала Ид, но теперь осознала, что цветок был не от него. Тогда нужно было сказать Елене, чтобы больше она не принимала для нее подарки и конверты без подписи. Ей вдруг стало неспокойно. п е р с е ф о н а смяла письмо в руках и выбросила, выйдя из лифта. Она вызвала такси и отправилась в больницу, чтобы навестить Лексу. Ей никогда не привыкнуть к этому месту. От одного приближения к нему ее охватило беспокойство, и оно только усилилось, когда богиня поднялась на второй этаж и пошла по коридору к палате Лексы. Она вдруг остановилась, заметив Элишку и Адама, разговаривавших с доктором. «Нам пора принимать решение», — произнес врач. Родители Лексы были убиты горем. Персифона спряталась за компьютерную стойку и прислушалась. «Сколько она ещё проживёт после того, как аппарат отключат?» — спросил Адам. «Это зависит только от неё. Могут пройти секунды или дни». У Персифоны внутри всё сжалось. «Конечно, решать только вам», — сказал доктор. «Я дам вам время подумать. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, дайте мне знать». Персифона повернулась и побежала по коридору в туалет. Она едва успела добраться до унитаза, как ее стошнило. Когда рвотные позывы прекратились, она тяжело задышала. Ей пришлось собираться с духом намного дольше, чем она думала. И к тому времени, как она вернулась к палате Лексы, э л и ш к а уже была одна. Она подняла взгляд, когда вошла Персифона, и улыбнулась ей. «Здравствуй, Персифона!» «Здравствуйте, миссис Сидерис!» «Надеюсь, я вам не помешаю?» «Мне следовало предупредить заранее о своем приходе». «Все в порядке, милая». Элишка вытянулась. «Если ты пока здесь побудешь, я, пожалуй, схожу прогуляться». Персифона кивнула и заставила себя улыбнуться. Когда Элишка ушла, она присела на кровать л е к с ы и осторожно взяла ее за руку. На коже л е к с ы виднелись синяки, оставленные капельницей, и следы от пластыря, удерживавшего трубки на ее теле. Вина легла на плечи Персифоны тяжким грузом. Она не смогла найти исцеление для травм Лексы. За нее дышал аппарат искусственной вентиляции легких, поддерживая жизнь в ее теле, и родители Лексы хотят его отключить. Худший кошмар п е р с е ф о н ы стал реальностью. Что такого ужасного в том, чтобы увидеть, как она спустится в подземное царство? На этот вопрос должен был иметься простой ответ, но все было намного сложнее. А с учетом недавнего предложения Аида вылезла наружу истинно мучивших ее мыслей. Что если ей и Аиду не суждено всегда быть вместе? Что если она потеряет доступ к подземному царству и душам? Тогда она потеряет контакт и с Лексой. п е р с е ф о н а поняла, что даже когда они с Аидом были в ссоре, Бог м ё р т в ы х позволил ей сохранить его благо. Она могла в любой момент спуститься в подземное царство и навестить души, но не сделала это. Сама мысль об этом была слишком болезненна и наполняла е ё тревогой. И это не изменится, если они снова расстанутся. «Не знаю, слышишь ли ты меня», — произнесла Персифона, «но мне нужно так много тебе рассказать». Взяв Лексу за руку, она начала делиться всем, что с ней случилось. Богиня рассказала об ультимату м и к е л а «Мне нужно было рассказать тебе все сразу, как это случилось», — она замолчала и тихо рассмеялась. «Я уверена, ты бы посоветовала мне уволиться, бросить все и открыть новую газету». или что-то подобное. Потом она рассказала подруге о сделке а и д а с а п о л о н о м и о том, как расстроила его план встретиться с ним без неё. Она также рассказала о беззаконии и всём том, что узнала об Аиде. Её глаза увлажнились, пока она говорила. А потом он предложил мне выйти за него замуж, и я ответила «нет». Я прямо слышу, как ты спрашиваешь меня, «О чем я думала, и, честно говоря, я не знаю?» Персифона умолкла и покачала головой. «Я только знаю, что, как бы я н и любила его, я не могу выйти за него прямо сейчас». Единственным ответом было жужжание аппарата искусственной вентиляции легких. Никогда прежде богиня не чувствовала себя такой одинокой. «Лекса!» Губы п е р с е ф о н ы скривились, и огромные слезы затуманили ее зрение. Она прижалась поцелуем к руке своей лучшей подруги и прошептала. «Я так по тебе скучаю!» Вдруг воздух вокруг наполнился ароматом полевых цветов, горьких цитрусов и мяты. п е р с е ф о н а напряглась и собралась так быстро, как смогла. «Мама!» — на нее накатила досада. По голосу было очевидно, что она плачет. Она не повернулась к Диметре. «Что ты здесь делаешь?» «Я узнала Алексе», — ответила та, «и пришла узнать, в порядке ли ты». Ее подруга лежала в больнице уже две недели. Если бы д и м е т р и и действительно было не все равно, она бы появилась здесь намного раньше. «У меня все отлично». Она почувствовала, как ее мать подошла ближе. Аид отказался ей помочь? п е р с е ф о н а снова напряглась. Ей был ненавистен этот вопрос из-за того, сколько людей предполагали, что Аид поможет, из-за того, что она позволила себе поверить, что станет исключением из его правил, из-за того, что он стал причиной, по которой ей приходилось отвечать «нет». «Он сказал это невозможно», — прошептала она. Она выпустила руку Лексы и повернулась к матери. Богиня предстала в своем смертном облике и была одета в строгое желтое платье. Ее золотые волосы были собраны в тугой высокий хвост с завитым кончиком. «И все-таки почему ты здесь?» — спросила Персифона. «Так сложно поверить, что я о тебе беспокоюсь?» «Да, я всегда ставила твои интересы превыше всего». «Даже если ты в это не веришь», — Персифона закатила глаза. «Я не стану опять это обсуждать, мама. Я сделала свой выбор. Как ты собираешься прожить всю свою жизнь рядом с Богом, который позволил твоей лучшей подруге умереть?» Персифона вздрогнула. Она вспомнила о нитях, которые он прятал на своей коже, и жизнях, которые на них обменял. Она бы солгала, если бы не призналась себе, что не раз задавалась вопросом, почему он отказался выкупить душу Лексы за еще одну такую же. Персифона прищурилась, с подозрением взглянув на мать. «Если я узнаю, что ты имеешь к этому какое-то отношение, то что? Продолжай. Я никогда тебя не прощу». Диметра холодно улыбнулась. «Дочь, Чтобы эта угроза сработала, мне нужно желать твоего прощения». Персифона проигнорировала боль от слов Диметры. «Я не трогала Лексу. С учетом обстоятельств, полагаю, тебе стоит задуматься, как дочь весны может стать невестой смерти. Как ты можешь стоять рядом с Богом, позволившим твоей подруге умереть?» Правда заключалась в том, что п е р с е ф о н а и сама не знала. И из-за этого ее наполняли вина и гнев. Она сжала кулаки. «Замолчи!» — выдавила она. «Тебе следует направить свой гнев на Мойр», — ответила Диметра. «Это они забрали твою подругу». п е р с е ф о н а саркастично усмехнулась. «Как это сделала ты? И чем это для тебя закончилось?» Диметра прищурила глаза. «А это мы еще посмотрим». Персифона отвернулась от матери и снова посмотрела на Лексу. Видеть ее такое было худшим из всего, что она когда-либо испытывала, и все становилось еще хуже каждый раз, когда она проходила через двери больницы. «Аид не единственный бог, кто мог бы тебе помочь. Аполлон — бог исцеления». Персифона застыла на месте. «Но ты наверняка уничтожила последний шанс получить от него помощь, когда выпустила ту мерзкую статью. Если ты пришла защищать его, я не собираюсь тебя слушать. Аполлон причинил боль моей подруге и многим другим. Ты думаешь, кто-то из богов невинен?» Она рассмеялась, и от одного этого звука п е р с е ф о н е стало холодно. «Дочь!» «Даже тебе не удастся избежать нашей порочности. Могущество без этого не обходится». «Без чего именно? Без того, чтобы быть дурным человеком?» «Нет, без свободы делать все, что захочешь. Можешь даже не говорить мне, что если бы у тебя была такая возможность, ты бы не бросила Мойрам вызов, чтобы спасти свою подругу». «У таких решений есть последствия, мама». «С каких это пор? Расскажи мне о влиянии твоих статей на богов, п е р с е ф о н а Ты написала об Аиде, и у него появилась любовница. Ты написала об Аполлоне, и его по-прежнему обожают». Она рассмеялась. «Последствия для богов? Нет, дочь, нет никаких последствий». «Ты ошибаешься. Боги всегда требуют услугу, а услуги приводят к последствиям». «На твою удачу ты богиня! Борись огнем с огнем п е р с е ф о н а и прекрати хныкать над этой смертной!» Мать исчезла, но запах ее магии остался, вызывая п е р с е ф о н ы тошноту. Или, может, ее тошнило от мысли пойти за помощью к Аполлону? Она не могла этого сделать. Как она может просить о помощи Бога, которого раскритиковала и которого призывала ненавидеть? Это было бы предательством по отношению к Аиду и Севиле. Это было бы предательством по отношению к самой себе. Когда Элишка вернулась, п е р с е ф о н а встала, чтобы уйти, и прижалась поцелуем к к л б у Лексы. Повернувшись к матери-подруге, она выпалила. «Не отключайте ее от аппарата». У Элишки увлажнились глаза и без того уже красные от слез. п е р с е ф о н а была уверена, что ее прогулка была скорее поводом выйти и поплакать. «Персифона!» — Элишка скривила рот. «Мы не можем и дальше позволять ей страдать!» «Она даже не здесь!» — хотелось выкрикнуть п е р с е ф о н е «Она между мирами!» «Я знаю, что это тяжело. Мы с Адамом еще не решили, как нам дальше действовать, но как только мы решим, я дам тебе знать». п е р с е ф о н а покинула отделение реанимации в трансе. Она чувствовала себя так же, как в тот день, когда узнала о происшествии с л е к с е й Она была призраком, застывшим во времени и смотрящим на мир будто со стороны, пока шла к лифту. Погруженная в свои мысли, она едва не пропустила т а н а т а с а прислонившегося к стене в комнате ожидания. Под флуоресцентными лампами Его светлые волосы казались бесцветными, а чёрные крылья казались чем-то инородным на фоне стерильных стен и жёстких стульев. п е р с е ф о н а поняла, что он не ожидал увидеть её, потому что при виде неё его поразительно голубые глаза распахнулись от удивления. Она попыталась успокоить своё колотящееся сердце. У него, может быть, Тысячи других причин находиться в больнице. «Лекса не единственный пациент в реанимации», — сказала она себе. «Он мог прийти за кем-то другим». Она подошла к нему и выдавила улыбку. «Танатас, что ты здесь делаешь?» «Леди п е р с е ф о н а он кивнул. «Я работаю». п е р с е ф о н е стоило усилий, чтобы не поморщиться. Танатас ничего не мог поделать с тем, что он бог смерти. но разговаривать с ним в подземном царстве было почему-то проще. Там ей особо не приходилось задумываться над его целями. Здесь же, в Верхнем мире, когда ее подруга находилась на искусственном жизнеобеспечении, все было предельно ясно. Он разрывал связь между душами и телами. Оставлял семьи убитыми горем. Он мог оставить убитой горем и ее саму. «Ты хочешь сказать, что пришел собирать жатву?» «Не сейчас». Его полуулыбка очаровывала и п е р с е ф о н у затошнила. «Вы выглядите...» «Уставший?» — предположила она. За сегодняшний день она слышала это уже не в первый раз. «Я хотел сказать отлично». Она почувствовала на своей коже магию т а н а т а с а обволакивающую ее спокойствием. В любой другой день Она приняла бы это за признак его заботливой натуры. Но только не сегодня. Сегодня это казалось п е р с е ф о н е попыткой отвлечь ее. «Мне не нужна твоя магия, т а н а т а с ее слова прозвучали грубо. Она была в отчаянии, напугана, и от его присутствия ей становилось еще хуже. Она и не думала, что этот бог может стать еще бледнее, но его лицо будто стало совсем белым. Она не сразу заметила, что искорки в его глазах потухли. Она ранила его чувства. Персифона подавила чувство вины и спросила. «Что ты здесь делаешь на самом деле, т а н а т е с «Я же сказал вам». «Ты работаешь. Я хочу знать, кого ты пришел забрать». Ее голос задрожал. Бог поджал губы, сигнал неповиновения, и ответил. «Я не могу вам сказать». Наступила тишина, и тогда п е р с е ф о н а произнесла слова, которые она знала, заставя т т а н а т а с а подчиниться, потому что так велел Аид. «Я приказываю тебе». Глаза т а н а т а с а заблестели, словно все это причиняло ему физическую боль. Его брови сошлись на переносице над полными отчаяния глазами, и когда он прошептал ее имя, его голос надломился. п е р с е ф о н а Я не позволю тебе забрать ее!» «Если бы был иной путь, есть другой путь, и он подразумевает, что ты сейчас уйдешь!» Она слегка его подтолкнула. «Уходи!» Поначалу она говорила тихо, не желая привлекать внимания. Но когда он не сдвинулся с места, она повторила. На этот раз твердо, выдавливая слова сквозь сжатые зубы. Я сказала «Убирайся!» Она толкнула его сильнее, и он поднял руки вверх, отступая. Вы не сможете это предотвратить п е р с е ф о н а Моя работа связана с Мойрами. Когда они перережут ее нить, мне придется ее забрать. Ей были ненавистны его слова, и они взбесили ее так, как она себе даже не представляла. «Убирайся!» Завопила она. «Убирайся! Убирайся! Убирайся!» т а н а т а с исчез, а п е р с е ф о н у вдруг окружили медсестры и охрана. Они задавали вопросы и указывали, что ей делать. Эти слова заполнили ее голову так, что она готова была взорваться. «Мэм, все в порядке? Может, вам лучше присесть? Я принесу вам воды». Боль пронзила ее лоб. Несмотря на медсестер, тянущих ее к стулу, она высвободилась. «Мне нужно проверить Лексу», — заявила она. Но стоило ей лишь попытаться вернуться в отделение реанимации, как путь ей преградил охранник. «Вам следует послушать медсестер», — сказал он. «Но моя подруга!» «Я узнаю, что с вашей подругой», — кивнул мужчина. Персифона хотела было начать протестовать. Но на это не было времени. Что, если т а н а т о с перенесся в палату и уже забрал ее в подземное царство? Двери вдруг распахнулись изнутри, и п е р с е ф о н а воспользовалась этим шансом. Оттолкнув охранника, она бросилась к палате Лексы, но тут же исчезла. Перенос в другой мир, без предупреждения, был подобен погружению в вакуум. Ей вдруг стало трудно дышать, Ее тело будто лишилось всех жидкостей, а уши заложило до боли. Симптомы продлились всего несколько секунд, пока ее не накрыл запах магии Аида, который обжег ее ноздри, подобно морозу. Когда глаза привыкли к темноте, п е р с е ф о н а поняла, что оказалась в тронном зале Аида. Там всегда было темно, несмотря на рассеянный свет, пробивавшийся через косые окна наверху. Аид сидел на своем троне, глянцевом куске обсидиана, в ы г л я д е в ш и м одновременно художественно и монструозно. В п е р с е ф о н е был виден лишь косой отрезок его прекрасного лица в луче красного света. Она догадывалась, почему Аид перенес ее сюда, чтобы не дать ей препятствовать работе т а н а т а с а еще раз прочитать ей лекцию о том, что им нельзя вмешиваться в жизнь лекции, Но она не хотела этого слышать. Персифона попыталась призвать свою магию и перенестись, зная, что все это напрасно. Аид без всякого стеснения лишал ее всех прав, когда она пыталась покинуть подземное царство в то время, как он был в гневе. А он был в гневе. Она чувствовала его раздражение. Оно разрасталось между ними так, что его практически можно было пощупать. «Ты не можешь просто так забирать меня из верхнего мира, когда тебе вздумается!» — крикнула она ему. «Тебе еще повезло, что это я забрал тебя, а не Ринии». Его голос звучал глубоко, доводя ее до предела. Но она все равно хотела побороться. «Отправь меня назад, Аид!» «Нет». Раздирающая боль пронзила плечо п е р с е ф о н ы ее бок и лодыжки. Из-под кожи вырвались покрытые шипами стебли. Она упала на колени перед Аидом. Бог вскочил с трона, теперь полностью оказавшись в лучах красного света. Шокированный и неумолимый, он бросился к ней с грацией хищника. «Стой!» — приказала она. «Не подходи ко мне!» Она не хотела, чтобы он увидел, насколько ужасные ее раны. Аид не подчинился. Он опустился перед ней на колени. «Проклятие, п е р с е ф о н а Как давно твоя магия проявляется таким образом?» п е р с е ф о н а не ответила. Вместо этого она спросила, «Ты вообще никогда не слушаешься?» Он безрадостно усмехнулся. «Я мог бы спросить тебя о том же». Она проигнорировала его комментарий, сосредоточившись на дыхании, несмотря на боль от ран. Ее магия проявлялась так уже несколько раз, но сегодня был самый худший из них». Аид положил ладони ей на плечо, потом на бок, затем на лодыжки, исцеляя раны. Закончив, он сел на пятки. Его руки были покрыты кровью. «Как давно ты скрываешь это от меня?» «Я была немного занята другим, на случай, если ты не заметил», — сказала она. «Чего ты хочешь, Аид?» Глаза Аида сверкнули. и его тревога за нее быстро растворилась в гневе. «Твое поведение по отношению к т а н а т а с у просто отвратительно. Ты перед ним извинишься». «С чего вдруг?» — огрызнулась она. «Он собирался забрать Лексу, но, что еще хуже, пытался скрыть это от меня». Он делал свою работу, Персифоны. «Убийство моей подруги — не работа, это убийство». Ты знаешь, что это не убийство. Его голос теперь звучал жестко. А сохранять ее жизнь ради твоей выгоды — недоброта. Она страдает, и ты продлеваешь ее муки. Она поежилась, но быстро оправилась. Нет, это ты продлеваешь все это. Ты мог бы исцелить ее, но решил не помогать мне. Ты хочешь, чтобы я поторговался с Мойрами, чтобы она смогла выжить? и смерть кого то другого будет на твоей совести тебе не идут убийства богиня персефона влепила ему по щечину или по крайней мере попыталась потому что аид схватил ее за запястье притянул к себе и поцеловал не отпуская пока она не перестала биться в его объятиях и единственное на что у нее оставались силы это расплакаться я не знаю как терять кого то аид всхлипнула она уткнувшись ему в грудь. Он обхватил ее лицо ладонями, пытаясь стереть слезы. «Я знаю», — ответил он, «но попытка убежать от этого тебе не поможет, п е р с е ф о н а Ты лишь откладываешь неизбежное». «Аид, пожалуйста! Что, если бы на ее месте была я?» Он отпустил ее так резко, что она едва не упала. «Я отказываюсь об этом думать». «Только не говори мне, что не нарушишь все божественные законы до единого ради меня». Персифона и прежде замечала глубину глаз Аида. В них словно отражались тысячи жизней. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что она увидела сейчас. Это была вспышка злобы. В этот момент богиня могла поклясться, она увидела все те жестокие дела, что он когда-либо творил. Она не сомневалась в том, через что он готов был пройти, чтобы спасти ее. «Не сомневайтесь, миледи, ради вас я спалил бы весь мир, но это ноша, которую я готов нести. Можешь ли ты сказать тоже и о себе?» Что-то изменилось в в Аиде после его вопроса, и все раны, которые вдруг перед ней открылись, также неожиданно и закрылись. Глаза потухли, А выражение лица стало непроницаемым. «Я дам тебе еще один день проститься с Лексой», — сказал он. «Это единственный компромисс, что я могу предложить. Будь благодарна за то, что я вообще его предлагаю». Бог исчез. Оставшись в тронном зале одна, Персифона ждала, как ее накроет осознание, что в следующие 24 часа Лекса умрет. но вместо этого к ней пришло странное чувство решимости. «Последствия для богов», — подумала она. «Для богов нет никаких последствий». Она встала и перенеслась к себе в квартиру. Севилла отдыхала на диване, и ее глаза округлились при виде п е р с е ф о н ы в крови и шрамах от собственной магии. Оракул села. а п е р с е ф о н а ты...» «Я в порядке», — быстро ответила она. «Мне нужна твоя помощь». «Где Аполлон обычно отдыхает по четвергам?»